Утро в университете магии всегда начиналось одинаково. Над всем учебным заведением звучало нечто отдаленно похожее на песню «Соловья», только раз в десять громче. Но это ничего. К примеру, в прошлом году это была свиристель, до нее канарейка, а вот до канарейки, как говорили, по утрам орал орел. Орлиный крик поднимал всех гарантированно и мгновенно, но сильно действовал на нервы и нежный слух аристократии, посему был заменён и с тех пор руководство университета экспериментировало. Но сегодняшнее пробуждение разительно отличалось от обычного, потому что песня «Соловья» оборвалась на высокой ноте и раздался раздраженный голос сэра Ван «Господин Вачовский, еще раз повторяю, сейчас середину учебного года, мы не принимаем новых обучающихся. Отправляйтесь домой». «Я сирота?» — излишне пафосно, как на мой взгляд — — воскликнул, судя по голосу, молодой парень. «И что это меняет?» — начал закипать Аван Дори. «У меня нет дома!» — как-то даже торжествующе воскликнул парень. «А мне какое дело?» — откровенно взбесился секретарь ректора. «У вас нет сердца?» — складывалось ощущение, что кто-то играет на публику и открыто пробует себя на актерском поприще. «Представьте себе нет!» — издевательски ответил Аван Дори. Мне, да и, наверное, уже всем стало очень интересно, что на это ответит пафосный Вачовский. Пафоса не случилось. Раздался легкий звон высвобожденного из ножен металла. И совсем иным, холодным, обманчиво мягким, с едва угадывающимися повелительными нотками голосом неизвестный Вачовский произнес. «А вам никогда не говорили, что ложь провоцирует сильное желание проверить полученную информацию?» так что там у вас по поводу сердца? Я села на постели от неожиданности, да и весь университет, казалось, затаил дыхание, шокированный подобным поворотом событий. — Уберите кинжал! Откуда вы его достали вообще? Это что, черный металл? От него же раны, не заживают. Я, вы, я... Так я могу пройти к магистру Аттинуру? — Так, конечно, не смею вас задерживать. Вы очень любезны. После чего вновь зазвучал соловей, но было уже поздно, все все слышали. И на лекции в этот день собирались, будучи крайне заинтригованными».